День 136. Покорение Тереваки. Явление Сергея. Мы хотели покорить самую высокую точку острова, гору Теревака. До 11 утра собирались и ходили в магазин за провизией. И вот, наконец-то, мы в пути, идем по залитой солнцем дороге. На заросшем травой холме повстречался первый Моаи. Около него мы присели отдохнуть. Неожиданно я поняла, что могла бы жить в маленьком домике на острове Пасхи, писать картины и делать сувениры на продажу. И для детей здесь отличный климат. Все встреченные нами ребятишки были крепкие и краснощекие, как на подбор. Дорога неспешно ползла вверх по склону. Солнце припекало все сильнее. Я почувствовала, как мой нос тихо взывает о помощи. Прямо у поворота на Тереваку рядом с нами остановилась машина. Это были местные, предложили довести нас до Анакены. Видимо, мы уже распространяли флюиды автостопа, даже не поднимая руки. Но наша дорога вела совсем в другую сторону. Туда, куда могут пройти только лошади и некоторые люди. Начался подъем. По пути встретилась пересохшая священная река и много лошадей, которые вызвались проводить нас до вершины. Поднимались мы в общей сложности часа полтора, пока не увидели раскинувшийся во всем своем великолепии Тихий океан. Геодезическим знаком для обозначения вершины служила большая куча веток. Там же мы нашли небольшую тучку, тень от нее и долгожданное уединение. Очень вовремя. Десять минут спустя, когда мы уже спускались с горы, навстречу попалась целая группа конных туристов, а следом за ними молодая пара. Обратный путь оказался сложнее. Вдоль дороги то тут, то там крутились вихри, смахивающие на миниатюрные смерчи. Мы спустились к группе Муаи под названием Акиви, решили продолжить путь по берегу. Там обнаружили пещеры, и мне непременно понадобилось залезть в самую темную и глубокую. Было немного страшно двигаться в абсолютной темноте, но впереди маячил свет. Это действительно придает сил. Дэн ждал меня у выхода, чтобы продолжить путь. Ситуация немного осложнялась тем, что у меня, похоже, полностью сгорело лицо. А Дэн так хотел пить, что, по его словам, был готов бросаться с кулаками на людей и отбирать у них бутылки с водой. Мы старались не унывать, но с каждой минутой это давалось все сложнее. А ведь владельцы кемпинга предупреждали, нельзя ходить по острову без литровой бутылки воды на каждого. Почему мы пренебрегли этим советом? В момент глубочайшего отчаяния перед нами возникла высокая и худая фигура. Человек был очень бледен. «Хорошо, хоть без косы», — подумала я. Мы обменялись приветствиями на испанском, и тут он добавил «Хорошего вам дня». Мы остановились, как вкопанные, но быстро нашлись. «Спасибо, и вам». Сергей, так звали нашего нового знакомого, был из Москвы. Он угостил нас водой. Мы вежливо сделали глотку. Он предложил не стесняться и добавил «Я настаиваю». Удивительная и, я бы даже сказала, спасительная встреча. Приободрившись, мы нашли в себе силы добрести до тахая. Там играла музыка, отмечали чью-то свадьбу, пили шампанское, любовались закатом. Нам же было совсем не до этого. Мы словно выпали из другой реальности. Той, где желтая трава, сухие кочки и воздух колышется от жары. На всю жизнь я запомню момент, когда мы, совершенно обессиленные, подползли к магазину, в котором продавалась вода. Купили две бутылки, каждая по литру, сели на поребрик и просто стали пить. Для полного счастья, поверьте, этого было достаточно. Мои ноги стали черно-серыми от дорожной пыли. Лицо насыщенно багровым и, казалось, может светиться в темноте. Однако в тот момент я особо остро чувствовала жизнь. Мы купили Дэну эмпанадас и чилийские булочки – рецепт парня из кемпинга. Берем муку, сухие дрожжи, немного масла, соль и сахар по вкусу. Тесто замешиваем на теплой воде. Даем постоять час. Лепешки оставляем на 10-15 минут, выпекаем в духовке минут 30. Есть можно с чем угодно. По дороге мы встретили вчерашних ребят, а с ними парня с Гавайев по имени Джонатан. Они пригласили нас к себе в машину и довезли до кемпинга. После душа и ужина я почувствовала себя заново рожденной. Так прошел этот день на острове.